Глава 24. Смеркается. Мы с Расом стоим во дворе и перебрасываемся бейсбольным мячом в последних лучах солнца. Аклер орёт по телефону на Стиве, на который три звонит каждый час по нескольку раз и требует встречи. Вся округа полна приглушённых звуков пригородного вечера. Стрекот сверчков, мелодичный лязг собачьих цепей, Еле слышного бренчания воздушных компрессоров и эхо шлепков кожи о кожу, когда бейсбольный мяч приземляется в плетёные ладоши наших потрёпанных рукавиц. Обычно для меня это полночь, пора дня, когда меня охватывает ощущение абсолютной пустоты жизни. Как правило, я сижу на крыльце, успев сделать 3-4 глотка Джека Дэниэлса. «Мне просто нужно немного времени, чтобы все обдумать». Из окна до нас доносится бесплотный голос Клэр. Полуплач, полукрик. «Звучит скверно», — произносит раз, бросая мне мяч. Тот со звучным шлепком приземляется ко мне в рукавицу. «Точно», — соглашаюсь я, прицеливаясь и бросая мяч обратно. Я слегка промахиваюсь, но раз, вытягивая руку, и с лёгкостью ловит мяч. Есть хоть кто-то, кто, кто ещё не разошёлся. Вжик, шмяк. Не знаю. Вжик, шмяк. Похоже на эпидемию. Стивен, прекрати со мной торговаться. Мы не в средневековье. Брак не сделка. Как ты думаешь? Вы с мамой остались бы вместе? Вжик, шмяк. Хочется надеяться. Мы были счастливы вместе. Это точно. Но всё-таки у вас тянулся медовый месяц. Вжик, шмяк. На мгновение я задумываюсь. Наши отношения не были идеальными. В смысле, иногда мы ссорились. Твоя мама любила, чтобы всё лежало на своём месте. А я неряха и разгильдяй. Иногда её смущало, что она намного старше меня, и мне не всегда удавалось её успокоить. Иногда я даже подтрунивал над ней из-за этого. Почему? Потому что я скотина. Я пожимаю плечами. Не знаю. Пожалуй, мне нравилось думать, что такая женщина, как она, боится меня потерять. Вжик. Шмяк. Наверное, это её раздражало. Думаю, просто огорчало. Вжик, шмяк. Так что ещё неизвестно, что было бы дальше, произносит Рас. Ты думаешь, мне это нравится? Думаешь, однажды утром я проснулась и сказала себе: "Сегодня чудесный день, чтобы испортить Стивену жизнь". Мне кажется, мы хотя бы попытались. Признаюсь, я бросаю ему мяч. У твоей матери уже был за плечами неудачный брак, и, казалось, она знала все подводные камни. Наши отношения могли закончиться только если бы я всё испортил. Вжжк, шмяк. И в этом было ваше преимущество, да? спрашивает Рас легко ухмыляясь. Верно, соглашаюсь я и внезапно чувствую себя так, будто из меня выпустили воздух. Я не рассказываю расу, что иногда смотрел на Хейли и к своему стыду думал о том, каково мне будет, когда исполнится пятьдесят, а мне всего тридцать девять. Захочется ли мне быть женщиной старше меня, когда она состарится? Я не рассказываю ему, что время от времени, даже сейчас, я... испытываю смутное облегчение от того, что мне никогда не удастся испортить наши отношения, что Хейли умерла до того, как, по моей милости, всё неминуемо пошло бы прахом. Потому что иногда мне кажется невероятным, что я ничего бы не испортил. Ведь я портил всё и всегда. Я не рассказываю ему, что до сих пор изо всех сил пытаюсь забыть Как она иногда на меня смотрела, будто видела меня впервые и не могла понять, как же её угаразило так сильно меня переоценить. Как в такие моменты я не думал, а знал, что в один прекрасный день она захочет от меня отделаться. Есть вещи, о которых не говорят вслух, даже наедине с собой, грешные мысли, которые можно лишь хранить в душе, В надежде на будущее отпущение. Всё, что я сейчас могу, побороть отчаяние, которое готово обрушиться на меня, словно внезапный ливень. И приглашающе похлопать по бейсбольной рукавице. Раз усмехается и высоко бросает мяч, который я легко ловлю. Слышно только, как стрекочут сверчки. Мяч шлёпается о рукавицу, да время от времени закричит Клэр. «Все-таки приятно перебрасываться мячом с расом. Теперь я понимаю, почему так повелось, что отцы играют в мяч с сыновьями. Мы вместе. Мы заняты интересным делом, но держим дистанцию. Мы поверяем друг другу сокровенные мысли, не выдавая своих чувств. А если мы не можем о чем-то сказать вслух, мы бросаем мяч». Я слышу звонкие шлепки «клэр». жесткой кожи, а мягкую, и знаю, что сообщение передано. Стивен, я кладу трубку. Нет, я кладу трубку. Спасибо, что поговорил с Джимом, говорит Расс. Мне намного легче, потому что я знаю, что скоро перееду сюда. Не за что. Я впервые чувствую себя чуточку лучше с тех пор, как... Ты знаешь, я рад. Так что, похоже, ты теперь опять мой отчим. Похоже на то. И как тебе это? На секунду я задумываюсь. Нормально, отвечаю я. Вот и хорошо. Вжик. Шмяк.